Глава 16. Не отрекайся от зверя внутри себя. Однажды он поможет тебе выжить там, где твоя человечность сломается. Я перестала бороться с самой собой. Перестала сопротивляться всем процессам, которые происходили внутри. Если мне хотелось плакать, я плакала. Возвращаясь домой, лупила подушку, кричала в нее и рыдала. Настал период, когда я перестала чувствовать землю под ногами. С моими ногами происходило что-то странное. Я как будто бы перестала чувствовать опору. Это началось в один из семейных кризисов между мной и моим мужем. Иногда он не выдерживал. Задолбали твои страхи. Ты вечно чего-то боишься и за что ты переживаешь. А я отвечала, это мои страхи, и я имею на них право, не обесценивая мои чувства. Хотя понимала, что нельзя же вот так всю жизнь прожить, чего-то опасаясь. Я знала это. Просто мне нужно было время, чтобы с этим разобраться. Мои ноги казались мне тонкими 15-сантиметровыми шпильками, которые вот-вот должны были сломаться. Заметила, что даже когда стою на месте, приподнимаюсь на носочки. Такая вот привычка, идущая родом из детства, ходить на цыпочках. Я должна вести себя тихо, чтобы никому не доставлять неудобства. Не шуметь. Главное, не шуметь, чтобы не разбудить маму и не нарваться на неприятности. У нее всегда был очень чуткий сон и неадекватная реакция на его посягательство. И упаси Боже ее разбудить, беды не миновать. Оттуда выработалось, как мне казалось, уважение к чужому сну. Но оказалось, что казалось. Истинная причина – страх последствий. Из-за детской травмы до сих пор иногда боюсь будить мужа на работу или в выходной день для того, чтобы вместе позавтракать. Каждый раз жду, что на меня вот-вот накричат или просто будут молча смотреть со стервенелым взглядом. И непонятно, что страшнее. Ор на всю многоэтажку или испепеляющий молчаливый взгляд ненависти, под которым хочется провалиться сквозь землю. Благодаря этому привычка быть удобной для окружающих и для общества стала моим вторым именем. Вот только внутри меня велась бесконечная борьба. Я не понимала, а где же я настоящая? Ленивая, сонная, тихая, безотказная. Это я? Или задорная, энергичная, целеустремленная, веселая и шумная? Мама как-то рассказала мне, что наблюдала за мной в окно, как я возвращалась домой со школы. Ты была похожа на сжатый комочек. Плечи сутулило, голова опущена, грустный взгляд в пол. У тебя что-то случилось? Все хорошо? Нет, мам. Очевидно же, что нехорошо. Только дело вот совсем не в школе. В системе или одноклассниках. Дело в тебе. В какую секунду я приняла для себя решение быть удобной? Кто и что сделали со мной, что я была вынуждена таким образом себя защитить? Вероятно, что первый кирпичик этого фундамента заложила моя мама. Наши отношения всегда были очень близкими и одновременно тяжелыми. И как теперь мне избавиться от этого неподъемного груза? Я не могу развиваться. Не могу сказать о своих истинных чувствах людям, которые мне неприятны или которые меня обижают. Раньше я была уверена, что не могу послать человека в романтическое путешествие на три буквы или поделиться своим мнением в какой-то ситуации, потому что боюсь его обидеть. Но с недавнего времени в моем подсознании поселилась идея о том, что реальная причина – я боюсь, что обидят меня. Из-за всего этого я так долго копила в себе обиды и страхи, что не заметила, как превратилась в тихий океан в котором последняя капля может вызвать цунами. До сессии с основателем школы медитации – я рассказывала вам об этом в первой главе – мне часто снился один и тот же сон. Огромная волна с двенадцатиэтажный дом. Красивая, мощная, вызывающая дикий животный страх и восторг одновременно. Я стою к ней лицом к лицу. Дыхание перехватывает. Я любуюсь ей. А через пару секунд понимаю, что нужно бежать. Вот-вот накроет. Разворачиваюсь и бегу со всех ног, пытаясь найти укрытие. Обстоятельства и участники сна периодически сменяют друг друга, но суть остается одной. Я отчаянно пытаюсь спастись от этой волны сама и спасти остальных. Иногда это мимо проходящие люди, иногда бездомные кошки, а иногда мой сын. Хватаю нашего ребенка под мышку и забегаю в ближайший дом. Искать другое укрытие времени нет. Несусь наверх по лестнице на последний этаж и вваливаюсь в первую попавшуюся квартиру. Есть шанс, что там волна нас не настигнет, и мы сможем спастись. Плотно закрываю все двери и окна, чтобы вода не просочилась внутрь. В одном из таких снов я не успела закрыть последнее окно. Вода заполнила всю квартиру и легкие тех, кто в ней находился. Помню, как проснулась, когда поняла, что мне сложно дышать, а носоглотку и в груди жгло так, будто в реальности нахлебалась морской воды. Такие ощущения еще испытывают, когда пытаются сдержать слезы. Теперь я понимаю, что в своих снах я отчаянно пыталась спасти себя и окружающих от собственной внутренней волны. Спасала кошек, которых в реальности обижала в детстве. Мне даже написать сложно, слово мучило. Но в действительности это было именно так. Спасала нашего сына, на котором срываю гнев от усталости, так же, как когда-то на мне срывалась моя мама. И непонятно, что в этой ситуации ужаснее пытаться принять эту часть себя или страх признаться в этом другим. Это наша теневая сторона. Теневая она не потому, что темная, а потому что мы пытаемся сделать вид, что ее нет. Говорят, что кто помог одному, тот помог всем. А что если я сейчас скажу, что сначала ты должен помочь себе? Если ты спасешь себя, то вокруг тебя спасутся многие. Может, это и странно звучит, но в действительности Это устроено именно так. Почему я была так категорична? Почему я всю жизнь делила мир из себя на черное и белое, при этом уча остальных, что в каждом из нас есть светлая и темная сторона? Ведь главное здесь – какую выберешь ты. Я так долго бежала от этой огромной, опасной, неуправляемой волны. Бежала от себя самой. Или, может быть, к себе? К настоящей?